С треском потухли, взорвавшись снопами искр, последние чугунные фонари на улице. Но, несмотря на ощущение усталости, Соня шел к нему. Алексей попробовал методично считать овец, но это не помогло. Уже на 212-й овце он снова ясно увидел себя в гримерке Монро, паристально рассматривающем лежащий на столе букет, потрясающий красивых роз с тончайшими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 Однако шансов на то, что водовщика кто-то заметил в городе, оставалось мало. Городские вампиры ведь все на одно лицо. Остроконечные уши, клыки да когти. Это все равно, что в Шанхае обычного китайца искать. Алексей повернулся на другой бок. Два убийства при помощи странного вещества. Отсутствие свидетелей, отсутствие мотивов, отсутствие логики. Хотя нет, логика, если пошевелить извилинами, все же имела место быть.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 «Убийца» не оставил им никакой загадочной записки в стиле вашингтонского снайпера. «Дорогой полицейский, я бог!» «Откуда взялось вещество? Как он его придумал?» «Тысячи самых изощренных умов города, от пыточного мастера Кадюгулы до изобретателей огромной атомной бомбы!» «Ничего подобного не смастерили, а ему удалось!» «Видимо, решение проблемы валялось под ногами. Так всегда бывает!» Кавашников нехотя открыл глаза –